Глава третья. Сквозь шторку в каюту пробивался дневной свет. Когда Адель открыла глаза, Джереми еще спал. Давно она не видела, как спит мужчина. Видеть друг друга спящими — счастливые привилегия любящих пар. Когда люди долго живут вместе, они порой забывают об этом. И кровать становится лишь местом, где ночью соседствуют люди, днем живущие в совершенно разных мирах. Адель всегда любила просыпаться вместе с Джанни. Каждое совместное утро перед началом суетного дня словно было молчаливым обещанием вечерней встречи. Порой Джанни просыпался первым, только чтобы посмотреть, как спит Адель. Ему нравилось быть единственным зрителем ее красоты. Адель посмотрела на Джереми, ее взгляд скользнул по его затылку, спустился по его груди к животу и бедрам, Можно было бы обнять его, подождать, когда он проснется. В нем пробудится желание, страсть, заняться с ним любовью и потом долго лежать, обнявшись. Адель подумала о Джанне, о том, каким великолепным, безудержным любовником он был, то, как они занимались любовью и было самым искренним признанием. В его объятиях Адель была в гармонии со своим телом. Ей было 20 лет. Всегда, даже когда ей исполнилось и тридцать, и сорок. Ведь ее любил Джанни, а все остальное было не в счет. С ним она не боялась меняться. Наоборот, меняться значит продолжать писать совместную историю. «Любовники-писатели», — говорил Джани, — «жизнь их чернила, кожа возлюбленных их бумага. Любовники пишут роман, прочесть который не сможет никто, кроме их самих». «Любить друг друга значит прикасаться к божественному. Разве ты не согласна?» Адель была с ним абсолютно согласна. От мысли, что она так беззастенчиво разглядывает этого незнакомца, снова чувствует желание, которое, как она думала, не вернется к ней никогда, Адель покраснела. Вдруг Джереми открыл глаза и явно не сразу сумел понять, где он находится. Потом вспомнил, что он на корабле в открытом море, и провел ночь в каюте этой незнакомки. Джереми потянулся и встал с кресла. Было видно, что он крайне смущен. «Который час?» — спросил он. «Разве это важно?» «Прошу прощения, что я вот так отключился, просто я очень давно не спал». «Если бы я хотела тебя выпроводить, я бы тебя разбудила. Ты голоден. Прими-ка души, пойдем позавтракаем. Не думаю, что в третьем классе есть ресторан. Извини, не хотела тебя обидеть». «Вот видишь, еще слишком рано разговаривать. Вообще по утрам лучше помалкивать, чтобы не наговорить лишнего». «Например?» — заинтригованно спросил Джереми. «Ну, например, выложить собеседнику все свои планы на будущее разом, как будто боишься, что он вот-вот исчезнет. Хотя это как раз и есть верный способ заставить его сбежать. Ты так не думаешь?» «А вы чудная», — сказал Джереми. «Да и ты с чуденкой. Это, кстати, хорошо, ты не скучный. Ведь если мужчина скушен, значит, ему с тобой неинтересно. И ты сама зануда. Видишь, из-за тебя я слишком много болтаю. Давай иди скорее в душ, я уже проголодалась». Джереми пожал плечами и направился в ванную. Адель встала с постели и надела длинную юбку и шелковую блузку. Затем сразу разделась и примерила юбку миди и кардиган. В душе шумела вода, значит, у нее еще оставалось время приодеться. Наконец она выбрала тельняшку и брюки, которые прекрасно на ней сидели. Она провела рукой по волосам, отдернула шторку, чтобы посмотреть на свое отражение в иллюминаторе, и осталась им вполне довольна. Когда Джереми вышел из душа в белой рубашке, которую дала ему Адель, он показался ей еще красивее, чем накануне. Когда Джанни выходил из ванной, он всегда выглядел роскошно, как бы ни был одет. Он об этом знал, по крайней мере догадывался, потому как Адель на него смотрела. Ее восхищенный взгляд делал Джани счастливым. Для счастья порой нужно совсем немного. Всю дорогу до ресторана Джереми не проронил ни слова, а перед входом остановился. «Мне ведь сюда нельзя», — прошептал он. «Поверь мне, эта компания не разорится, если угостит тебя завтраком. Пойдем, это весело, а бесплатно еще и вкуснее». Она остановилась у своего стула в ожидании, что Джереми его отодвинет, чтобы она смогла сесть. Но тот растерялся, и она кивком головы подсказала, что ему делать. Джереми поспешил отодвинуть для нее стул, Адель поблагодарила, сел на свое место и пригласила его сесть рядом. «В твоем возрасте я нигде не чувствовала себя на своем месте. И всюду был не по себе. А однажды тот прекрасный человек, о котором мы вчера говорили, объяснил мне, что не на своем месте не я». «А те, кто берется судить о местах других?» Джереми схватил меню и стал его с интересом разглядывать. Он явно не имел ни малейшего представления, что такое куглов, мраморный мадлен, яйца мимоза. Адель нарочито кашлянула, и Джереми нехотя отдал ей меню. А два кота и его супруга стояли в очереди у шведского стола. Они узнали, Адель и помахали ей. «Вы их знаете?» — спросил Джереми. «Нет». Мы просто ужинали за одним столиком, но они должны быть думать, что знают меня. Они могли бы воспользоваться этим путешествием как шансом расширить свой кругозор, узнать побольше разных людей. Но я готов поспорить, что вместо этого они сядут к нам за привычным им столик. До чего же глупо держаться за свои привычки? Иногда, правда, они бывают очаровательны, но это такая редкость. Какая вы противоречивая. К чему это ты? «Ну, кое-кто мне сегодня сказал, что по утрам лучше молчать». «Считаешь, я много болтаю?» «Это просто потому, что я очень долго ни с кем не разговаривала, по крайней мере, о таких вещах. Вот видишь, я была права, они идут к нам. Приготовься, сейчас нас закидают вопросами». «О каких это вещах вы долго не говорили?» «У меня идеи, как от них сбежать. Пойдем что-нибудь выберем себе на шведском столе», сказала она, поднимаясь. Джереми, с сожалением, оставив меню, пошел за ней. Адель смотрела, сколько еды он накладывает в свою тарелку, будто он голден, как волк, и ее это забавляло, но ровно до того момента, пока она не подумала, что он, может, и правда уже несколько дней толком не ел. Однако, вернувшись за столик, Джереми не притронулся к еде. Сосед по столику пошутил насчет через чурабильного завтрака, и это отбил у Джереми аппетит. Он совсем растерялся. А Адель смирила взглядом пошутившего писателя с раздутой репутацией. «Это так привлекательно, когда у мужчины есть аппетит, и он этого не скрывает», — заметила она. «И все обстоит ровно наоборот с теми, кто лишает себя удовольствия и завидует тем, кто наслаждается жизнью». Писатель, который явно надеялся на успех шутки, побледнел, адвокат улыбнулся, а его супруга аккуратно промокнула губы салфеткой, сделав вид, что ничего не услышала. Она поспешила сменить тему разговора, спросив директора банка о перспективах развития экономики. Еще один сосед по столику, врач, радостно поддержал этот разговор. Адель склонилась к уху Джереми, чтобы поделиться с ним идеей игры, предположить, какие тайны скрывает каждый из сидящих за столом, угадать их маленькие секреты. Настроение Джереми заметно улучшилось, когда Адель ему прошептала, что у жены адвоката есть любовник, а писатель — Шутила только за тем, чтобы завязать разговор с Джереми. «И, кстати», — продолжила она, — «к чему боятся быть непохожим на остальных? И кроме того, зачем позволять другим решать, что нормально, а что нет?» «Мое, например, отличие от них очевидно», — проворчал Джереми. «Видно же, что я не пассажир первого класса». «И ты действительно думаешь, что это им больше всего мешает? Вообще-то я уверена, что это я им мешаю. Они спрашивают себя, что такая женщина, как я...» Делает рядом с таким элегантным мужчиной, как ты. «Вы что, тоже смеетесь надо мной?» «Ты не знаешь, кто ты, и это придает тебе еще больше шарма. Ты это позже поймешь». «А по-вашему, кто я?» «Взрослеющий мужчина».